Глава восьмая. Когда-нибудь мы будем вспоминать и надрывно смеяться с того, как пьяные пробрались по лестнице черного хода больницы, по которому нас провела моя двоюродная тетя Надя, что работает там санитаркой. Но сейчас нам с Катей очень страшно. Не особенно бы хотелось, чтобы нас заметили и вызвали полицию. Я могу только представить лицо нашей директрисы в школе, когда она узнает, если такое случится. Когда Богдан сообщил мне по телефону, что они с Макарским попали в аварию и находятся в больнице, я, конечно же, сразу сказала Кате. И она так распереживалась, места себе просто не находила, что мы решили, что надо ехать. Но не только Катерина разволновалась. Мне тоже стало совсем не по себе, когда я представила, как огромный и непоколебимый мистер Медведь, весь окровавленный, сидит в кресле перед хирургом, да еще и мне на звонок отвечает. «Только вот кто нас пустит к Макарскому? У него там охрана под дверью. Но ну, иначе корешку Катя Кате в палату не попасть, и мы берем на абордаж с виду совсем неприступного охранника». Он выражает сомнение, что мы подруги Макарского, и нам срочно надо знать, как он. Говорю в основном я, потому что Катя совсем растерялась. В итоге мужик в таком шоке, что решает обратиться к начальству. И начальством этим оказывается Богдан. «Да, Богдан Викторович. Блондинка и рыжая. Понял». Он отключает телефон и пропускает нас, указывая пройти по коридору чуть дальше. Катя хватает меня за руку и крепко сжимает, когда мы направляемся туда, куда нам указали. И это еще раз доказывает мне, что моя дорогая подружка вляпалась по полной программе. Как раз когда мы проходим из палаты, выходит женщина в полицейской форме, доктор и Богдан. Я отмечаю, что в моей грудной клетке происходит странное явление, когда я смотрю на похитителя своих туфель, сканируя, где у него видимые повреждения. Но кроме заклеенной пластырем брови, ничего не обнаруживаю. Катерина ныряет в открытую дверь палаты и прикрывает ее за собой, а я подхожу к Богдану и... Вдруг теряюсь. Чувствую себя рядом с ним какой-то совсем мелкой. Он как гора, особенно сейчас, в рубашке, закатанными до локтя рукавами. А на поясе сбоку кобура пистолета. Несмотря на травму, он сосредоточен и собран. «Привет». Здороваюсь с ним негромко. Сильно травмировался. «Привет, Белочка!» Он подмигивает, а сам кому-то набирает по телефону. «Не волнуйся, цело, невредим. Царапина по мелочи. Но если ты подуешь на ранку, буду благодарен». Он подмигивает, а чувствую, что краснею, как девчонка. Ответить ничего не успеваю, потому что Богдан выставляет вперед палец, призывая помолчать, потому что ему ответил абонент на том конце. «Да, Жень, действуйте, как условились. Я на связи». И тут из палаты выходит Макарский, а рядом с ним Катя, которую он крепко держит за руку. Они о чем то припираются, а потом Катя решительно подходит ко мне и берет за руку, тащит в сторону, но нам вдруг переграждает путь тот самый охранник, что впустил. «Поехали, Карина. Зря мы сюда припёрлись». «Костя, время», — строго говорит Богдан, глядя на Макарского. Тот кивает, подходит к нам, берет Катерину за локоть и уводит. Поехали, Катя, нам тоже пора. Богдан кладет мне руку на плечо, чуть жав, и ведет за орешком и Катей. Сзади идут еще двое охранников. Все происходит так быстро, что ни я, ни зайченка не успеваем ничего спросить у мужчин, но у меня появляются опасения, что, видимо, не все так просто с этой аварией. Становится даже страшно, поэтому я помалкиваю, пока не представляется момент, чтобы объясниться. «Нам сюда, Белочка!» Богдан тормозит меня у одной из трех машин, что стоят на улице возле чёрного входа в больницу. «Давай на переднее сиденье, я сейчас. А Катя? Она с Костей поедет». Богдан отходит к третьей машине, и я выполняю то, что он сказал, понимая, что сейчас не к чему спорить. По дороге все расскажет уверенно. Он возвращается через минуту, присаживается за руль и заводит машину. Мы выезжаем за ворота больницы, и все три автомобиля разъезжаются в разные стороны. «Испугалась?» — подмигивает Богдан, пока я ёрзаю на сиденье и пристёгиваюсь. «Есть такое. Что-то не так с этой аварией?» «Умница!» — кивает. «Да, в городе местные не сильно рады столичному бизнесу». А ты что хотела? В смысле, подвисаю я. Когда звонила, хотела обратиться с просьбой. А! Я уже и забыла за вихрем событий. Да, не особо это важно. Говори! сказал, как отрезал и таким тоном, что не ослушаешься. Да, я просто это. В первый вечер я перед ним не робела, а сейчас сама себя не узнаю. Я с мужем развожусь, изменил мне. А он доставать меня стал, а теперь еще и угрожает. И я хотела попросить, чтобы ты, ну, припугнул его. Я заканчиваю фразу, но вдруг осознаю, как глупо и нагло это звучит. Рыжий будто и не расслышал. Молча ведет машину, глядя строго в лобовое. И так с минуту точно, что я даже начинаю чувствовать себя неудобно. «Угрожает, — говоришь, — наконец отзывается он. Чем? Квартиру отобрать, которую бабушка мне оставила, если я с ним снова не сойдусь. А ты хочешь? Снова вопрос задает, но на меня не смотрит. Сойтись? Нет, конечно. Он же изменил еще и с подругой моей. А любишь еще? Сложные вопросы задает Богдан. Болезненные. Думала, что люблю, но вмиг все сгорело, когда их вместе увидела. Говорю честно, поникнув. Не хочется мне сейчас заигрывать с ним. Честности хочется. Будто пламенем чувства выжгла. Не думала, что так бывает, веришь? Верю, белочка, верю. Очень даже. Он отвечает спокойно, но я слышу в этом ответе что-то очень личное. Неужели и он пережил предательство? А куда мы едем? До меня вдруг доходит, что я этим даже не поинтересовалась, и только сейчас поняла, когда он вдруг развернул машину прямо на трассе. «К тебе. Я вспомнил, что у меня пожрать нету, только кошачьи консервы. У тебя есть кошка?» «Ага, Алиска. Наглая рыжая морда. Я вас потом познакомлю». Я как-то даже не сразу понимаю смысл того, что он сказал, и мы едем ко мне. Вот так просто взял и заявил. И... и ладно.